Глава 13. На следующее утро я проснулась уже в новой комнате. Мои малочисленные, оставшиеся в живых вещи, слуги перенесли сюда еще накануне. Катя мягко трясла меня за плечо. «Айла! Айла! Просыпайся!» Я недовольно простонала. Солнце окрасило комнату лишь первыми желто-розовыми лучами восхода обязательно так рано мне было велено именно так сказала помощница состроив строгое лицо но тут же мягко улыбнулась я уселась на кровати широко зевая вот глянь я купила в городе новый дорожный костюм для верховой езды простенький но лучше ничего не нашлось твой старый то катя замялась но я и без слов все поняла Новый костюм и правда оказался простым. Не заблигающей тончайшей кожи, к которой я привыкла. А Невнятного Не серо-коричневого цвета. Но Катя права. Это лучше, чем ничего. Спасибо. Обувь оказалась цела. Бодро добавила девушка. Я облегчённо улыбнулась. В новой неудобной обуви ехать на дальние расстояния было бы мучением. «Но чего сидишь? Иди умывайся!» С какой-то детской непосредственностью поторопила меня помощница. «Его Высочество будет тебя ждать за завтраком уже через десять минут!» Я поплелась в ванную комнату. Заставлять себя ждать ни Кати, ни Эридона не хотелось. Через несколько минут я уже появилась в обеденном зале. Ранний завтрак в этот раз был накрыт лишь для нас двоих. Дракон был уже на своем месте. Я появилась в новом мешковатом костюме с волосами, собранными в тугую косу. И не смею улыбаться. С порога пригрозила я пальцем, ловя взгляд Эридона. Мне что дали, то и надела. Я лишь хотел сказать, что даже в такой простой одежде ты выглядишь, как настоящая императрица. В тебе столько грации и породы, что ее и картофельным мешком не скроешь серьезно сказал он. Я лишь фыркнула, не поверила. Но в груди разлилось приятное тепло. Завтракать плотно не стало. Ни к чему это перед верховой ездой. Взяла лишь на тарелку небольшой кусочек воздушного омлета. Больно уж аппетитно он выглядел и пах. «Как тебе твои новые покои?» Поинтересовался дракон. Себе он в еде не отказывал, и, несмотря на ранний час, его тарелка была полна и разнообразна. «Огромные и роскошные. Раза в два больше моих предыдущих. Но мне нравится», — призналась я. Эридан улыбнулся. Крепко спала. «Очень. Думала, долго не засну. Но стоило голове коснуться подушки, провалилась в сон. Наверное, помогло осознание» что ты рядом». Дракон улыбнулся еще шире. «Я же ничуть не слукавила. Мысль, что этот сильный, благородный мужчина у меня за стеной, дарила спокойствие». Запряженные лошади ждали нас у парадного входа в замок, нетерпеливо помахивая хвостами. «Вихрь!» воскликнула я. «Вано, ты уверен, что ему не повредит столь длительная поездка?» «Уверен!» С задорной улыбкой ответил конюх, поклонившись Эридену, и приветственно махнув сестре. Помощница вышла меня провожать. «Он уже рвется в бой!» «Как я рада, что он в полном порядке!» Я потрепала красавца по гриве. Дракон резво вскочил в седло. Я последовала его примеру. Одновременно тронули лошадей. Мы ехали по накатанной горной дороге, освещенной мягким утренним солнцем. Воздух был еще прохладным, наполненный ароматом свежести и хвои. Миновали отвесные скалы, где каменные глыбы величественно поднимались колоннами. Пересекли несколько бурных горных ручьев. Я не переставала восхищаться зелеными пастбищами, где паслись овцы и козы, и полями, усыпанными яркими пятнами цветов. «И все же воздух в горах особенный!» заявила я. Он как будто чище, легче. И свободнее, согласился Эридон. Когда мы достигли перевала, перед нами открылся вид, от которого захватило дух. В долине раскинулся город. Его узкие улочки плелись, как тонкие нити, а крыши домов сверкали красной черепицей под солнцем. Издали выделялась центральная площадь, Высокий шпиль башни устремился в небо. Он словно пытался соревноваться с горными пиками. К краям города прилегали ровные ряды виноградов и фруктовых садов. Их зелень стекала к серебристой ленте реки, которая мягко огибала лапарион. «И правда, он словно с открытки!» Восхитилась я. Эйден улыбнулся. «Даже лучше! Открытка не пахнет свежестью!» и к ней не подают воздушные круассаны с клубникой. Хм, я уже мечтаю их попробовать. С этого и начнем. Мы весело переглянулись и продолжили путь вниз. День обещал быть идеальным. Лошадей мы оставили на окраине городка у местных конюхов. «Дальше лучше пешком», — сказал Эридон. «Городок небольшой». Я не возражала. Спешилась и размяла уставшие ноги. Очень быстро мы дошли до милой таверны на центральной площади с видом на тот самый шпиль, что я приметила еще издали. Нам подали нежнейшие круассаны и душистый чай. Все и правда оказалось выше всяких похвал. На площади кипела жизнь. Торговцы выкрикивали цены, расхваливая свой товар. Старики на лавочках возле фонтана обсуждали новости. Уличный музыкант играл на скрипке, собирая монеты. После легкого перекуса мы отправились в лавку с платьями, ту, о которой упоминал Эриден. Она оказалась в двух шагах от площади, на одной из витьеватых улиц. Дракон учтиво распахнул передо мной тяжелую дверь. Я переступила порог и обомлела. «Да какая же это лавка!» Это была самая настоящая ловища. В помещении, несмотря на жару, стояла приятная прохлада. В воздухе витал благородный аромат кожи и дерева. Мягкий свет огромных золотых люстр переливался бликами на тяжелых шторах, зеркалах и мраморном полу. По всему залу стояли манекены, облаченные в платья самых разных стилей, от строгих для официальных приемов, да легких, подходящих на каждый день, но при этом не менее восхитительных. На столах лежали свернутые рулоны тканей, шелк, атлас, парча. От количества цветов заребило в глазах. Из дальнего угла к нам вышла продавщица, худая женщина с идеально уложенными волосами и профессиональной улыбкой. Взгляд ее упал на Эридона, В нем проскользнуло удивление и сомнение. Она поспешно склонилась в легком поклоне. «Ваше Высочество, меня зовут Рошель, и для меня огромная честь видеть вас в нашем скромном заведении». По мне продавщица скользнула лишь беглым взглядом и брезгливо поморщилась. «Чем могу быть полезна?» Заискивающе продолжила она полностью игнорируя меня и обращаясь исключительно к Эридону. «Нужно подобрать несколько платьев для моей невесты», – сухо проговорил дракон. Продавщица замерла, словно услышала что-то невероятное. Ее глаза расширились, румянец мгновенно сменился бледностью. Она вновь взглянула на меня, растерянно изучая мой неказистый дорожный костюм и пыльные ботинки». «Не... невесты?» – выдавила она, справившись с первым шоком. Эридон высокомерно кивнул, но я видела, как в его глазах плещутся веселые искорки. «Перед вами княжна Айлария Смолл с собственной персоной. Покажите ей лучшее, что у вас есть». «Конечно, конечно», – пробормотала продавщица, направляясь к ряду с манекенами. Следующие два часа превратились в одну нескончаемую примерку. В специальной комнате я надевала и снимала один наряд за другим. Мне помогала молоденькая девушка с огромными серыми глазами. Сперва процесс шел медленно, я путалась в длинных подолах и сложных застежках. Один раз даже умудрилась застрять в вороте с кружевным воротником. Но скоро моя помощница осмелела и принялась ловко помогать мне. Процесс пошел быстрее. Эридан же терпеливо ждал на диванчике неподалеку. В каждом новом наряде я выходила к нему, и мы вместе решали: берем или нет. К счастью, наши вкусы совпадали. Мы поспорили лишь пару раз. А как тебе это? спросила я жениха, игриво кружась перед зеркалом в светлом платье с вышивкой. Мне даже не нужны были слова, чтобы понять ответ. В глазах Эридона горел неподдельный восторг. И что-то еще, чего никак не удавалось читать. «Однозначно берем», — хрипло проговорил он. Я кокетливо улыбнулась. Мы отложили уже добрый десяток платьев, когда Эридан вновь позвал Рошель. «Эти платья великолепны, но нам нужно действительно нечто особенное для императорского ужина с драконами». «Мы можем пошить на любой вкус», – любезно отозвалась та. «Ужин уже завтра». «Ох», – она задумалась. «У нас есть кое-что действительно особенное. Мы шили это платье для участия в международной выставке, но раз такое дело, княжна могла бы примерить». «Несите», – нетерпеливо потребовал дракон. Рошель и ее помощница ненадолго удалились, но скоро они вернулись, вдвоем неся коробку. Женщины скинули крышку и с осторожностью и каким-то особым трепетом достали платье. Ткань переливалась теплыми оттенками золотистого и бежевого, словно песок под закатными солнечными лучами. Лиф был богато украшен мелкими кристаллами. Камни были подобраны искусно. И мерцали, словно блики на воде. Юбка плавно не спадала легкими каскадами. В нее были вплетены тонкие, почти невидимые нити, изображая узоры, что создает ветер на песке. Это платье настоящее произведение искусства. Тихо сказала продавщица. Над ним полгода работали несколько моих лучших портных. Я еще не примерила наряд, но уже влюбилась в него. Рошель не соврала, платье действительно было превосходно. Я никогда не видела ничего подобного. Надев великолепный наряд, я сделала глубокий вдох и вышла к Эридону. Ткань мягко струилась по фигуре, переливаясь в теплом свете люстр. Дракон, завидев меня, замер. Его глаза покрылись дымкой. Ты. Прекрасно. Выдохнул он. Его голос был глуше обычного. Я смущенно улыбнулась, сделала еще один шаг, и тут, запутавшись в слишком длинном подоле, потеряла равновесие. Айла. Эридан рванул вперед. Я упала прямо в его объятия. Мои руки инстинктивно обвили его широкие плечи. На мгновение мир перестал существовать. Наши взгляды встретились. В глазах жениха отчетливо читалось беспокойство и... восхищение. Эридон медленно наклонился ко мне. Его лицо было так близко, что я смогла ощутить дыхание на своей щеке. Наши губы почти коснулись. Но долгожданному поцелую не суждено было случиться. Резкий голос Рошель разрушил очарование момента. «Ну, как вам платье?» Она вошла в примерочную. «Оно великолепно!» Эриден с неохотой разжал объятия. «Стоит укоротить подол!» – добавила я. «Все сделаем в лучшем виде!» К утру все наряды доставят в замок, заверила продавщица. Прежде чем покинуть уютный городок, мы посетили еще пяток лавок. В обувном купили десяток пар обуви от повседневных балеток до нарядных туфель на высоком каблуке. В лавке «Леди Верхом» выбрали мне новый ездовой костюм. А в косе до пояса купили шпильки, гребни и милую заколку в виде... Драконьего крыла. Все покупки должны были доставить прямо в замок. Покидала я гостеприимный лапарион с улыбкой на губах. Обратная дорога петляла среди холмов, а вокруг раскинулась широкая равнина, поросшая высокой травой. Мы ехали бок о бок. Лошади неспешно шагали, будто сами наслаждались вечерней прохладой. Я, задумчиво, глядя на горизонт, Задала вопрос, который мучил меня последнее время. «Что за проклятие наложили ведуньи на драконов?» Эридан напрягся. Его руки сильнее сжали поводья. Некоторое время он молчал. «Прошу», – мягко произнесла я. «Расскажи мне все, что знаешь. Я хочу помочь». Дракон тихо вздохнул. Тогда, три века назад, во времена правления Моригана, ведуньи решили захватить власть. Уничтожить драконов. Одна из них тайком проникла в замок, но вместо императора по ошибке убила его младшего брата. Я, затаив дыхание, внимала каждому слову. Мориган был в ярости. Он призвал своих подданных и приказал драконам убить всех ведуней. Не жалеть ни одну. По его словам, они все были в сгоре. Я вздрогнула. Но это же были их жены, и дочери. Разве не так? Драконы часто становились парами с ведуньями. Эридан бросил на меня удивленный взгляд. Но вопросов не задал, лишь продолжил. Да, все верно. И от этого история звучит особенно чудовищно. Но никто не знает наверняка, как это случилось, и кто именно исполнял кровавый приказ. Все рассказы очевидцев были уничтожены. Так вот, по легендам, одна из ведуней прокляла драконов перед смертью. Она сказала, что все они вымрут. Что без рода ведуний не станет и драконов. «Но вы все еще живы», – осторожно заметила я. Эриден кивнул, но его лицо стало мрачным. Сначала в проклятие никто не верил, думая, что это лишь слова умирающей женщины. Ведуньи, конечно, могли снять мелкую порчу, но проклясть целый род сильнейших существ на планете – едва ли. Но годы шли, и драконов становилось меньше. Сейчас их всего тринадцать, а когда-то было несколько десятков. «Даже наша императорская семья начала терять силу». Он ненадолго замолчал. «Фил», – высказала я догадку. «Да, мой младший брат так и не получил свою вторую постась. Хотя в его возрасте она появилась у всех. Он же все еще просто человек». Эридан стиснул зубы. Его взгляд потемнел. «Это самое ужасное». Если даже наша кровь не может рождать драконов, что будет с остальными? Поэтому ты нашел меня? Да. Я хочу восстановить род Ведуней в наших землях. Вернуть все как было тысячи лет назад, в надежде, что это поможет. Какое-то время мы ехали молча. Но слова, сказанные Эриденом, крутились в голове, вызывая смятение. Я пыталась представить те времена. Император Мориган представлялся мне не легендарным властителем, а беспощадным тираном. Он убил всех ведуней. Всех. Я содрогнулась. Среди них были женщины, дети, старухи. Даже если представить, что часть из них была замешана в заговоре, то другие наверняка оказались невинными жертвами. Все ведунья не могли быть чудовищами. Я вспомнила, что о них писалось в фолианте: преданные жены, идеальные матери, добрые соседки. сердца ведуни не были черствами. Так что произошло, Раз Мориган истребил их всех. Какая ненависть двигала им, чтобы убить столько женщин? Могло ли быть такое, что чудовищем являлся он сам? Проклятие стало наказанием драконам за содеянное. Но ведь Эридан и его братья ни в чем не виноваты. Это сотворили его далекие предки. Должны ли дети расплачиваться за грехи своих отцов? Пусть и за такие тяжелые. Я перевела взгляд на жениха. Он смотрел прямо перед собой, сосредоточенный и замкнутый. Он ушел куда-то в свои думы. Сердце сжалось от жалости. «Если я действительно последний из ведуней, то я должна ему помочь». Ему и Агате, которая столько лет непрекаянно блуждала по замку. Она просила ее освободить. Значило ли это, что надо положить конец проклятию и мести? Мысли вихрем проносились в голове, оставляя после себя осторожное желание докопаться до истины. Мы въехали в узкое ущелье. Темные скалы поднимались с обеих сторон. Эридан ехал впереди. Я следовала за ним. Внезапно на дорогу начал опускаться густой туман. Он казался живым, плотный, словно молоко. Его щупальцы змеились между камнями и стелились под копыты лошадей. Эридан обернулся через плечо. «Никогда не видел здесь тумана», — задумчиво произнес он. «Не отставай». Я кивнула, крепче сжимая поводья. Отставать в этом жутком месте я не планировала. Туман поднимался выше. Вскоре он укрыл все вокруг. Я едва могла рассмотреть уши вихря, которыми тот беспокойно тряс. «Тише, мой хороший, это всего лишь туман». Успокаивала я коня. Хотя мне самой так не казалось. Было в этой плотной белой пелене что-то таинственное. Внутри поднималось тревожное ощущение. «Эридон!» Позвала я, чтобы удостовериться, что жених рядом, всего в нескольких шагах от меня. Но звук голоса словно поглотила эта странная пелена. Ответа не последовало. Туман будто, подчиняясь чужой воле, сгущался. Я уже не могла рассмотреть свои руки. «Эридон!» – дрожащим голосом снова крикнула я. И опять тишина в ответ. Вдруг в белесом мареве начала прорисовываться картина. Там, где должна была возвышаться отвесная скала, стали появляться размытые очертания. Словно первые наброски художника кистью, Это были стены, свет, высокие окна. Зачарованная странным явлением, я остановилась. Спешилась, взяла вихря за поводья и осторожно подошла ближе. Мой разум метался между ощущением нереальности и странной уверенностью, что я должна стать свидетелем нечто важного.